Глава седьмая. Не было бы свадьбы, да несчастье помогло. Из роддома Евдоким по старой привычке направился было домой, да на полпути опомнился, повернул к Раисе. Представляешь, смеялся он, когда Раечка открыла двери, а я чуть было не сбежал обратно домой. Да, я такой, выхожу из роддома и сразу... Ой, а чем то у нас так вкусно пахнет? «Это я телятину в горшочке сделала», — похвасталась Раечка. «Ты любишь телятину?» «Это же молодая короба, да? Я вообще люблю говяжье мясо», — ответил Дуся и отправился в ванную мыть руки. «Дусенька, ты давай быстро ешь, а потом позвони маме», — ворковала Раечка, накладывая Евдокиму аппетитные куски мяса я опять оставил свой телефон дома, а она звонила, звонила. Ну, а я трубку не поднимала, это же твой. Только посмотрела, что там слово «маменька» высветилось. Кстати, ты ей скажи, что сегодня в семь мы ужинаем в Новгороде». «Это с какого перепугу?» – неприятно удивился Евдоким. «Ну как же!» – выпучила глазки Раечка. Мы же вчера обещали Олимпиаде Петровне, она ж, наверное, не забыла. Черт, и в самом деле обещали. И уж совершенно точно маменька не забыла. Она про рестораны вообще никогда не забывает. А у Дуси на сегодня еще были запланированы очень важные дела. И дела эти хотелось бы сделать одному, без посторонних глаз и ушей, чтобы даже Райчка ничего не узнала, а тут еще какой-то ресторан. «Я ей сейчас позвоню», — пообещал Дуся, — «и вы с маменькой вдвоем посидите. Нет, еще Машеньку возьмете, у вас будет славный девичник». «Ну, Дуся...» — глаза Раечки наполнились слезами. «Ну, какой девичник?» — я ж сказал, славный. И потом, на всякие эти дамские посиделки обязательно приглашают всяких стриптизеров». А я не могу отправлять свою невесту к голым мужикам без надзора. А с маменькой, да. Тем более, что она ни за что тебе их вызвать не позволит. И к тому же там будет ребенок». «Ну, дось я уже и папу пригласила». Окончательно расстроилась Раечка. «Папу, папу. Ну что ж, пусть будет еще и папа. А я я подъеду позже». «Ну, ты ж должна понимать, я сегодня и так на мальчишнике всю ночь прогулял. Девичник я уже не вынесу. Мне отсыпаться надо». Рачка принялась обиженно мыть посуду, а Дуся, сытый и довольный, направился в комнату звонить матери. «Дуся!» Едва заслышав сына, заверещала маменька. «Дуся, сын мой, поразит ты этакий. ты куда провалился? Я тебе весь день звоню, а ты... У нас тут столько проблем!» «Машеньку надо немедленно записать в английскую школу и в балет. Да, я слышала, сейчас идет набор, и именно ее год. Потом поставим «Ма, да ты что, какая из Машки балерина?» Чуть не поперхнулся Евдоким. «Она ж как медвежонок». «Вот, именно. А чтобы она не выросла в большого неловкого медведя, ее уже сейчас надо на балет записать, и прямо сегодня. Кстати, чем ты кормил Дуську? Она у меня совершенно отказывается есть». «А ты ее на улицу водила?» «Мне больше и делать нечего», — рястнула в ответ маменька. Мне сегодня по магазинам ходить не надо, а я ее обычно выгуливаю только когда еду за покупками. Ясно, исправим. И потом, мне срочно нужен опытный массажист. Я обнаружила у себя искривление позвоночника. Ну, знаешь, горбатого. Ладно, пришлем. Мам, а ты сегодня что, в Новгород не собираешься? Поинтересовался Дуся. Раечка ведь вчера говорила. Да как же я не собираюсь. Я и звоню, чтобы спросить, во сколько идти-то. Я уже и в парикмахерскую сбегала, и губы накрасила, и ты все не звонишь и не звонишь. Прямо все истерпничалась. Маманя, сейчас к тебе приедет Раечка, и все-все тебе расскажет. Пообещал Дуся и, не дожидаясь ответа, бросил трубку. И тут же завопил на всю комнату. «Раечка! Раиса!» Раечка принеслась из кухни с мокрой тарелкой в руках. «Что-нибудь случилось?» – встревоженно спросила она. «Конечно!» – мотнул головой Дуся и стал перечислять. «Ну, во-первых, Машку надо определить на балет сегодня. Во-вторых, на английский тоже, но это можно завтра. В-третьих, Дуську надо вывести на прогулку. Ты ее избаловала, а теперь она без гуляния есть отказывается». И самых главных, маменьке нужно сделать массаж. Поезжай, все сделаешь, а я пока немного всхрапну. А потом ровно в семь мы все вместе отправимся в ресторан». Раечка похлопала глазами, а потом виновато проблеяла. «Дуся, я не умею массаж. Я столько медсестра, а не массажист». «Ну и что?» С недоумением уставился на нее Дуся. Моей маменьке все равно, для нее что медсестра, что массажист, что врач-косметолог, все едино, главное, чтобы белый халат. Кстати, она и массажистов признает только в белом. И не тратить же нам такие деньги на ее внешность, когда у нас совершенно бесплатно висит твой халат. Но я же не успею собраться в ресторан. Выдвинула последний аргумент Раечка. Конечно, не успеешь, потому что слишком много разговариваешь. А вот если бы ты не болтала со мной уже полчаса, ты легко могла бы за это время выгулять с Дусеньку. А пока бы с ней гуляла, обзвонила бы все балетные студии и записала Машку на балет. Пообещала бы денег. Ну что, тебя учить надо. А массаж... А на массаж придется потратить еще полчаса. Нет, сам массаж значительно быстрее, но маменька полчаса будет только на столе устраиваться, так что можешь прямо сейчас ей позвонить и предупредить, чтобы уже укладывалась, а то не успеет в Новгород. Нет, ну почему ты еще не за рулем-то? Ничего не понимаю. Раечка даже побоялась еще что-то сказать, и у Евдокимана все было заготовлено отповедь. «Хорошо, хорошо, я пойду. Но ты? Ты здесь включи машинку и постирай себе брюки, а то завтра ни в чем будет выйти». Решила и его чем-то нагрузить Раечка. «Ну, это как получится. Мне ж сначала отоспаться надо», — разбил руками Дуся. «А чего ты мучаешься? У тебя машинка нового типа. Ну, так придем из ресторана, ты и засунешь». А пока будем спать, она все постирает, а утром ты повесишь. Я надеюсь, ты не собираешься завтра спать до полудня? Я хотел сказать, даже не надейся. Раечка обиженно засопела и гордо вышла из комнаты. Пусть видит, что ему ее не сломить. Но Дусе вовсе некогда было разглядывать подругу. Едва за ней закрылась дверь, как он подскочил к телефону, набрал знакомый номер и, страшно изменив голос, прошепелярил. Алла, крошка моя, я телефон-психолог. Я знаю, как тебе сейчас плохо. Ты старая, некрасивая, неудачливая тетка. Тебя никто не любит. Ты нищая и безработная. Я могу тебя чуточку пожалеть. Это кого? Раздался на другом конце провода знакомый голос. «Это я, старая и неудачливая?» Дуся с облегчением выдохнул. Он все рассчитал правильно. Он не ошибся. После телефонного разговора Дуся и в самом деле уснул, а разбудил его только ощутимый пинок под зад. «Ну, Дуся же!» расстроенно кричала на него Раечка. «Но мы же договорились, что ты хотя бы соберешься в ресторан. Нам уже выходить, а ты еще даже не побрился!» «Я пойду с трехдневной щетиной, как принято на западе!» пробурчал Дуся, переворачиваясь на другой бок. «На каком западе? Ты знаешь, что к такой щетине обязательно должен прилагаться костюм за несколько тысяч долларов, иначе это уже не запад, а подзабор!» «Не придирайся к мелочам!» – бубнил Дуся. Было совершенно ясно, что никуда он идти не собирается, а вовсе даже намерен долго и беспробудно спать. Тогда Раечка набрала знакомый номер и проговорила в трубку. «Олимпиада, Петровна, я очень опасаюсь, что вашей новой прически никто сегодня не увидит. Дуся совсем не хочет просыпаться». «Что ты сказала, детка?» «Он просыпаться не хочет. сунь ему трубочку под ухо, я его сейчас спрошу». И тут же в ухо несчастного Евдокима полилась такая громкая тирада, что он, словно ошпаренный, подскочил с дивана, долго озирался и не мог понять, где он. «Одевайся, любимый!» — нежно улыбнулась ему Раечка, протягивая уже приготовленный костюм. «Мы едем в Новгород!» По дороге Раечка щебетала без умолку «Ты не представляешь, твоя мама не такая душка. Я ей помассировала только спину, а она забегала, как девочка. Оказывается, я с на что-то не то нажала, но, ты знаешь, помогло. А с Машенькой мы завтра с утра едем в бассейн. Кстати, я ее записала в самую престижную балетную школу. Спроси меня, как?» «Как?» – послушно спросил Евдоким. «Да, все оказалось очень просто. У моего папеньки новая жена, ну, я ж тебе говорила, совсем еще девчонка. Так вот, она не совсем девочка, она просто балерина, а потому так выглядит молодо. И вот, по ее рекомендации, ты только подумай, Машка у нас будет заниматься в самой лучшей школе». «Обалдеть!» – на самом деле удивился Дуся. Маменька, наверное, прыгала кенгурой от радости, да? Ну да, чем то таким прыгала, хотя, будь моя воля, я бы ни за что девочку на такие мучения не отдала бы, это ж такой труд. И потом, с таких лет диеты, ну, мы завтра придем знакомиться, может быть, нас еще не возьмут. Так, болтая о важных семейных делах, Дуся с Райечкой подъехали к ресторану, где их уже ждали взволнованные гости.